Глава 15. Оставлять бывшему главе Фримана в свободу действий я не собирался изначально. Слишком велик был риск снова получить сильного противника. Майкл знал множество способов испортить мне жизнь и с огромным удовольствием мог их использовать. Из его воспоминаний я знал, что костяк наемников был предан только ему, и ничьи больше приказы эти люди выполнять не станут. Даже Грыза, который был фактическим хозяином частной военной компании. Я опустился на колени рядом с неподвижным телом Майкла и положил свои ладони на его грудь и лоб. Состояние восстановленного организма было идеальным. Все процессы проходили как в абсолютно здоровом человеческом теле. Только разум все еще спал. В этот раз у меня было достаточно времени и самые идеальные условия для работы из всех возможных. Спешить было некуда, но самая главная прелесть ситуации заключалась в том, что сознание Майкла не препятствовало моим манипуляциям, а привитая ему создателями сила воздуха охотно шла на контакт с моей личной энергией. Использовать возможности покровительницы для возвышения нового помощника я не стал сознательно. Моей силы было вполне достаточно для осуществления привязки чужого ядра. Вот только действовать приходилось очень аккуратно. Там, где предвечное просто сносило барьеры чужого разума, мне приходилось тщательно огибать препятствия, оставляя частицы своей энергии в структуре важнейших узлов касты. Процесс был очень кропотливым и занял несколько часов, но результатом я остался доволен. В отличие от двух прошлых случаев, мне удалось обойтись без дополнительных эффектов и избежать разрушений в окружающем пространстве. Трижды проверив надежность созданной структуры, я наконец потянулся к сознанию Майкла. Для его воссоединения с телом я собрал в единое целое все созданные связи и потянул их за собой. Физический контакт позволял обойтись без посредника, и вскоре мое сознание оказалось у серой сферы чужого разума. Каст ждал меня на ее границе. В этом сумрачном мире прошло невероятно много времени недели, а может годы. Слишком долго, чтобы оставаться прежним, но Майклу это удалось. Сквозь серую пленку я видел его ненавидящий взгляд. Мысли не могли пересечь границу, а входить внутрь я не хотел. Пучок нитей ярко сиял в моей руке, и в какой-то момент Майкл не удержался и жадно на него посмотрел. Что это такое? Он понял сразу. Твое. Зная, что не буду услышан, произнес я и впечатал всю связку в границу серой области. Серые облака подернулись цветной рябью и начали меняться. Очень быстро, слишком. Я ощутил, что меня засасывает, но теперь за моей спиной была мощь предвичной и сила источника комплекса. К чему-то подобному я был готов еще до начала ритуала. «Госпожа милисы вернувшись в реальность, произнес я. Вам лучше держаться поближе к накопителю. Возможно, разные неожиданности». Хранительница только насмешливо фыркнула, прекрасно понимая, о каких неожиданностях идет речь. Но мою просьбу все же выполнила. Я в это время отрывно следил за пробуждением своего нового помощника. Сначала активность возникла в районе головы Майкла, это еще не было связано с телом напрямую, скорее, воссозданный мной из осколков разум, просто привыкал к новому состоянию и знакомился с ощущениями. Следом начали чуть подрагивать пальцы на руках, а потом я ощутил под своей ладонью движение грудной клетки. Хаст глубоко вздохнул и резко открыл глаза. «Как же долго я этого ждал!» Неожиданно четко произнес он и тут же мощно ударил меня в грудь. Трава смягчила мое падение, а бывший прайсер мгновенно растворился в воздухе. Пока он еще не знал, что теперь я могу видеть каждый его шаг даже с закрытыми глазами. «Три десятка смертей, хан!» Остановившись в нескольких метрах от меня и медленно двигаясь по кругу, произнес бывший глава фрименов «Три десятка! И ты ответишь мне за каждую из них!» «Как ты себя чувствуешь, Майкл?» Неспешно поднимаясь на ноги и поворачиваясь к невидимому собеседнику, участливо спросил Е. «Ничего не мешает?» «А, все отлично, можешь не беспокоиться!» Насмешливо ответил Каст, но в его голосе появились первые признаки тревоги. Он видел, что привычная система маскировки не работает, и не мог понять, почему. «Сейчас убедишься в этом на собственной шкуре». «У нас были определенные договоренности, Майкл». Улыбнулся я. «Надеюсь, ты не собираешься их нарушить». «В задницу себе засунь свои договоренности». Резко ответил невидимкой. «Сначала я убью тебя, а потом доберусь до грызы и буду медленно резать этого ублюдка на части. Но сначала ты...» Что ж, медленно разведя руки в стороны, хладнокровно ответил я, «Ты можешь попробовать». Противник одним прыжком сместился вправо, оказавшись прямо передо мной. В воздухе сверкнула яркая вспышка, похожая на удар молнии, и бывший прайсер рванулся вперед. Вот только молния эта оказалась какой-то серой и бледной, а тело самого Майкла неожиданно замерла в метре от меня. Выставленная на манер копья ладонь всего на пару сантиметров не дотянулась до моей груди. Усилием воли я содрал с невидимки камуфляж и увидел вздувшиеся от напряжения вены на его лице. Каст пытался завершить атаку, но собственное тело не слушалось его. В какой-то момент он решил помочь себе второй рукой, но это ничего не изменило. «Что-то не так, Майкл?» Участливо спросил я и слегка подался вперед, уперевшись грудью в напряженные пальцы противника. Позволив касту нанести первый удар, я дал ему надежду. Призрачный шанс на победу, который сейчас безжалостно втаптывал в грязь. Иначе с этим человеком было нельзя. Может тебе помочь?» Я надавил телом на чужую руку, и та начала отодвигаться, несмотря на все усилия своего хозяина. «Каждое ваше действие, мистер Кэст, — жестко произнес я, — каждая мысль, которая может прямо или косвенно нанести вред моим интересам, может мгновенно закончиться вашей смертью. С этого момента вы навсегда останетесь в моей власти и будете трепетно ждать каждого моего приказа, чтобы проявить себя. Лжец! Задыхаясь от ненависти, прохрипел глава фрименов. При моем приближении его руки выворачивались помимо воли, причиняя касту невыносимую боль. «Ты обещал мне свободу!» «О нет, Майкл!» Хищно улыбнулся я. «Я обещал тебе возвращение в реальный мир и здоровое тело. О свободе речи не шло. Но ты...» «Все еще можешь ее заслужить, если выполнишь все наши договоренности. Они ведь в силе, так?» Где-то на периферии зрения мелькнуло бледное лицо милисы Хранительница впервые видела меня за работой, и увиденное сильно ее шокировало. Она отлично понимала, с кем я веду беседу, и сильно опасалась касты. Однако меня она в этот момент боялась гораздо больше. Так. Рывком разрывая дистанцию и морща с от боли, выплюнул Майкл. Будто проклят всеми силами этого гнилого мира, хан. Я выполню свою часть сделки. Чудно. Будро ответил я. Рад, что мы друг друга поняли, Майкл. Надеюсь, в будущем нам удастся избежать подобных недоразумений. Можешь надеяться, на что хочешь, Хан. Бросил в ответ кэст. Я этого так не оставлю. Я не слышу в твоих словах уважения, Майкл. С недоумением приподнял бровь и... Это наносит вред моей репутации. Понимаешь, к чему я клоню? Пошел! Глава фрименов рухнул на траву и забился в судорогах. Я в этом участие не принимал. Вплетенные в чужую энергоструктуру частицы моей силы, сами отреагировали на слова Каста. Когда-то. Выдуманная мной угроза для мистера Фисине стала пугающе реальной. «Я все понял, шеф». С трудом выдавил из себя каст, и боль тут же ушла. Я развернулся к хранительнице рекреационной зоны и вежливо ей кивнул на прощание. «Хорошего вечера, мистер Хэл». Неуверенно ответила Мелисса, которую мучила масса противоречивых эмоций после всего увиденного. «И вам, госпожа», — улыбнулся я и снова вернулся к своему подопечному. «Идемте, мистер Каст. Нам нужно хорошенько отдохнуть и многое обсудить. День сегодня выдался на редкость насыщенным, я изрядно устал. Не хотите прикусить? Когда вы вообще нормально ели в последний раз?» Раствор из инъекторов не в счет. Майкл что-то неразборчиво проворчал в ответ, но при этом поднялся и пошел следом за мной. Кустарник, окружавший поляну, остался позади, и вскоре мы вышли к платформе лифта, где нас встретила Моник. «Мисс Арт, обратился я к главе службы безопасности комплекса» которая во все глаза смотрела на голого человека позади меня. «Не могли бы вы организовать комплект одежды для моего спутника?» «Меня все равно никто не видит», — буркнул за моей спиной каст и тут же, в подтверждении своих слов, растворился в воздухе. Теперь для этого специальный костюм ему был не нужен. А -а -а -а -а -а. как же я?» пристально осматривая прозрачную фигуру Майкла и полностью игнорируя растерянное выражение на лице маник, спросил я «Обо мне вы забыли, мистер Каст?» «Да, точно», — хмуро ответил Прайсер, но из невидимости выходить не стал. Э, э, «Это не проблема, мистер Хан», — справившись с эмоциями, произнесла мисс Серт. «Все необходимое доставят прямо к платформе лифта, я сейчас распоряжусь». «Буду очень вам за это признателен, мисс Сарт». Тепло улыбнулся я. «И мой друг тоже. Верно, мистер Каст?» «Еще как!» Неохотно выдавил невидимка. Принцип необходимости правильных ответов он усвоил очень быстро. Внизу нас встретил молчаливый помощник Маник, который вручил мне стопку одежды для Майкла и тут же удалился. Я передал ее спутнику и некоторое время наблюдал за его переодеванием, просто из любопытства. Следить за парящими в воздухе вещами было довольно занимательно. Маник почти сразу отправилась по своим делам, и мы остались одни. После сбоя в работе комплекса, работы у службы безопасности изрядно прибавятся. Как минимум сотрудникам рекреационной зоны Пойдется чем чем-то компенсировать гостям неприятные впечатления». «Зачем я тебе нужен, хан?» Вернув себе нормальный вид, хмуро спросил Каст. «Разве желание достать твоего хозяина недостаточно?» Вместо ответа спросил я. «Грыз давно мешает развитию моего бизнеса, да и твои создатели у меня приятных эмоций не вызывают». добрось да брось!» Поморщившись при упоминании источника своих мучений, отмахнулся Каст. «Ты ведь понимаешь, о чем я говорю. Я уверен, что Грыза ты можешь достать и без меня, он всего лишь обычный бандит, хоть и забрался довольно высоко. Ты уже в другой лиге, сам это знаешь». Мы неспешно шагали в сторону парковки у входа в центральный фундамент комплекса. Мимо пару раз прошли пары гостей рекреационной зоны. Почтенные джентльмены обсуждали серьезные дела, а да, мы делились последними новостями. Наш разговор на этом фоне ничем не выделялся. «Основным навыком руководителя, я считаю, умение правильно оценивать потенциал и возможности своих сотрудников, мистер Каст». Флегматично ответил я. «В вас я этот потенциал вижу, вы мне импонируете как профессионал в своем деле, а таких людей я очень ценю». «Но ведь я пытался тебя убить», — озадаченно произнес Майкл. «Как можно доверять в такой ситуации человеку? То есть не просто использовать в своих целях, а действительно верить ему?» «Все лучшие люди моей организации пытались меня убить». Пожал плечами я и тут же добавил, «Не так часто, как вы, Мистер Касс, но тоже не по одному разу. Все кроме одного, но там немного другая ситуация». «И что с ними стало?» Неожиданно проявил интерес Майкл. «Каждый сейчас возглавляет свое направление синдикаты». Высматривая на парковке подходящий транспорт, улыбнулся я. «Почти все значительно выросли профессионально. Сейчас от них во многом зависит развитие моей организации». «То есть они живы и продолжают на тебя работать?» Уточнил мой собеседник. М «Да». Кивнул я. «И при этом все пытались тебя убить». Повторил свой вопрос глава Фрименов. Видимо, ему подобный подход казался очень странным, и он никак не мог определить, в чем именно я его обманываю. «Все верно, Майкл», — ответил я, «все кроме одного». Участие в общих мероприятиях по забавному стечению обстоятельств избежал глава боевого крыла моего синдиката. «Я не понимаю», — через минуту тяжких раздумий сдался мой собеседник. «Вопрос интересов, мистер Каст?» Наконец, определившись с выбором, произнес я и пригласил спутника занять пассажирское кресло. «Присаживайтесь». Майкл занял соседнее кресло, и я плавно выехал из парковки на ближайшую дорожку. Пару минут мы молчали. Я наслаждался заслуженным отдыхом, а Майкл думал над моими словами. «Это так не работает». Вскоре произнес он. «Или ты хочешь убить человека, и тогда стремишься довести дело до конца, или не хочешь, тогда это не мешает сотрудничеству?» «Слишком категорично, Майкл». Невозмутимо ответил я. «В мире полно цветов, помимо черного и белого. Чем вы планировали заняться после моего убийства?» Этот вопрос застал Каста врасплох. Отвечать на него он не хотел, опасаясь моей реакции, но я внимательно посмотрел на собеседника в ожидании ответа. «Не знаю», — неуверенно ответил глава Применов. «Найти грыза и мучительно убить?» «А потом?» Задал следующий вопрос я. «Я даже первый пункт планов выполнить не смог», — неохотно ответил Майкл. «А мы просто пофантазируем». Улыбнулся я. «Представим, что все получилось. Я мертв». Грыз разобран на части и зверски убит самым мучительным образом. Месть свершилась, вы свободны. Что дальше? Не знаю. Растерянно пожал плечами Каст. Приду в себя, разберусь со своими силами, может, снова соберу парней и вернусь к нормальной жизни. Но, если честно, то так далеко я не заглядывал. Вы загляните, мистер Каст. Предложил я. Оцените перспективу. Только сразу хочу вам сказать, что ваша спокойная жизнь, если можно так выразиться, осталась в прошлом. Ни одна корпорация не оставит вас в покое, если вы хоть раз попадете в объективы их сканеров. Еще остаются ваши создатели, которые заинтересованы в возвращении своих инвестиций, и мои подчиненные, которые не позволят вам вернуться на первый ярус этого города. В таких условиях ваша жизнь превратится в постоянную гонку за выживание. «Преданных людей вокруг будет становиться меньше с каждым днем, и, вполне возможно, однажды вы останетесь в полном одиночестве, под прицелом корпорации и объявлениями о колоссальной награде за вашу голову на каждом столбе по всему Зенгару». «Мне не привыкать», — усмехнулся мой собеседник. «Бывало и хуже. Этот круг никогда не прорвется В словах главы фрименов звучал горький опыт. Я не сомневался, что на его пути было множество трудностей, чего стоили только его мучения на базе создателей-невидимок. Ничего хорошего от судьбы этот человек не ждал. Я выждал пару минут, чтобы спутник полностью погрузился в созданный мной мир, прежде чем продолжить. «Представим себе другой вариант», — произнес я и вопросительно посмотрел на собеседника. «Ведь могут же быть другие варианты. Мы же фантазируем». «Ну, допустим». Скептически вздохнул Каст. «Представим, что вам не удалось меня убить». Тут же высказался я. Ну, не знаю, нелепая случайность или неудачное стечение обстоятельств. Что угодно. Я жив, вы в плену и вынуждены выполнять все мои приходи. Может такое быть? «Может». Криво усмехнулся Майкл. «Уже есть». «Вот». Сворачивая на дорожку к западному фундаменту, протянул я. «Вы страдаете. Вас мучает ненависть и обида. Проклятый тиран заставляет вас работать на себя и выжимает все соки. Похоже на правду. Охотно поддержал меня спутник. Только мучительные пытки за любую провинность осталось добавить». «И первым вашим заданием тиран назначает ликвидацию грыза. Пропустив сарказм собеседника мимо ушей, продолжил я». Не просто ликвидацию, а полное уничтожение всех его активов и целей. Прямо на его глазах, в его присутствии. Звучит заманчиво. Впервые за время нашей беседы проявил искренний интерес Каст. Если это действительно правда, конечно. И вот. Цель достигнута. Выбираясь из транспорта, произнес я. Грыз убит на очереди. Следующее задание, возможно... Унизительное и неприятное, ведь вы фактически в рабстве. Однако вместо этого вам приказывают восстановить старую организацию и существенно ее усилить, расширить прежние границы и восстановить все деловые связи. Только грязной работой, вроде торговли людьми, новый босс заниматься запретил, приказав полностью сосредоточиться на легальной сфере бизнеса, причем исключительно на верхних ярусах города. Майкл вылез из машинки и замер напротив меня. Я отчетливо видел скользящие в его голове мысли, но он не мог решить, как именно мне ответить. Послать сразу или довериться заманчивой картинке. Возможно, приказы будут другие, мистер Каст. Закончил свою речь я, но это не меняет того факта, что за вашей спиной всегда будет сильнейшая организация первых трех ярусов Зингары. Вопрос интересов Майкла. И ответ на него полностью зависит от вас. Насколько вы действительно хотите двигаться дальше и вернуть себе все, что у вас было.